47. Голован по кличке Гекарс. Собачьи метки там и тут. Бог железа разговаривает посредством электричества. Так это зовется у народа людей. Они его очень чтят. Во славу его величества электричества по всей стране человека расставлены большие столбы. Порой их не меньше, чем деревьев. Когда Богу железа жалко на них своей сущности, столбы как раз и делают из дерева. Это так странно. Рубить где-то вдалеке живое дерево, оголять его от коры веток и вкапывать в землю тут. Потом на эти тотемы навешивают бесконечно длинные лианы из того же железа. Именно там водится его величество электричество, главное порождение бога железа. Ну, водится и водится. Может, оно нужно народу людей, чтобы гудело. Откуда нашим молодым щенячьим сущностям было знать, что это самое электричество умеет говорить от имени Бога? Откуда было ведать, что оно умеет повелевать? И откуда выяснить, что проклятый бог железа только на медни прислал своей пастве новые игрушки? Это зовется электрическая плеть, если попугаить по-человечьему. Раньше наши шерстистые сущности о такой штуке ведать не ведали. И даже большая мягкая лапа ни о чем таком не нашептывала. Может, она просто очень добрая и не хотела расстраивать своих щенят досрочно. А может, бог железа любит своих пресных больше, кто знает. Потому что электрическая плеть экономит человеческим сущностям силы. Ведь теперь ее не надо даже махать. Достаточно просто-напросто прикоснуться. Бог железа и его электричество сильны. Так сильны, что никакая концентрация на далекой лапе из пещеры не помогает. Электричество строит пелену и не дает соединиться с сущностью с большой лапой. И тогда остается только твоя собственная мохнатость и боль. Боль новая и невиданная. Боль, которая идет по мышцам быстрее, чем даже приказы сущности собственным мышцам. Ей не получается противопоставить даже третий глаз. По крайней мере, мой, который еще сам слаб, как щеночек. Быть может, народ людей прав, и всяческие псины все-таки являются родней истинного народа. Очень-очень не исключено. Потому что за какие-то два часа, если считать и попугаять по-человечьи, все сущности малой стаи без исключения обратились визжащими от боли щенками. И как всякие щенки стали согласны на все – лишь бы отвести подальше его величество электричества, главного подпаска вожака богов народа людей, бога железа. После обработки электроплетьми все наши сущности оказались снова поголовно готовы играть в человеческие игры. Вы желаете снова нацепить поверх наших сущностей грузило, господа люди? Никаких вопросов и тявканья. Приступайте».